Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Томас Сибилл «Цифровая трансформация. Как выжить и преуспеть в новую эпоху» Читает Виктор Попов Предисловие Томас Сибил. Вряд ли этот человек нуждается в особом представлении. Когда говоришь о легендарных людях, таких как Билл Гейтс или Стив Джобс, имя Тома Сибила встает рядом в полный рост. Сибил – это бренд. И целая эпоха, в жизни сотен тысяч компаний по всему миру, которые строили свои успешные отношения с клиентами благодаря технологии Сибила CRM. Мне посчастливилось быть знакомым с Томом. Если бы не существовал Йеллоустоунский супервулкан, то его надо было бы придумать нарочно, чтобы иметь хоть какое-то сравнение с гиперэнергичной натурой Тома. Том – пассионарий. Судьба не раз устраивала ему суровое испытание, что сделало его многоопытным одиссеем. Предприниматель и изобретатель, Том не останавливается на достигнутом. Вы слушаете книгу, которую написал человек из Кремниевой долины, всю свою жизнь посвятивший цифровой трансформации. Основал десятки цифровых компаний, управлял бизнесом, финансировал стартапы, проводил исследования, читал лекции, входил в борды крупных компаний и университетов. Человек сам прожил и прочувствовал то, о чем он пишет. Мало кто так фундаментально понимает природу технологий и одновременно способен так ясно видеть перспективу. В своей книге Том представил структурированное видение развития технологий. Следуя законам простоты, Том, что называется, разложил по полочкам тренды и описал их последствия. Эволюция жизни, как утверждал Дарвин, протекает как последовательный, преемственный, поступательный процесс. Однако история доказывает, что каждому новому большому этапу эволюции предшествует взрыв, дисрэпшен, потрясение, в результате которого происходит очередное массовое вымирание видов. На смену одним приходят другие. С 2000 года 52% компаний из списка Forbes прекратили свое существование. Они обанкротились, были поглощены или пережили слияние с более сильными игроками. Исчезли поколения великих компаний. На их место пришли новые технологичные игроки. Том пишет, что попытку цифровой трансформации предпримут 70% компаний и государственных аппаратов, но только 20% будут иметь успех. Если вы хотите быть в их числе, то эта книга для вас лучший учебник. В современном мире Том выделяет четыре доминирующих технологических вектора. Первый. Эластичные облачные вычисления что означает наличие относительно дешевых и неограниченных возможностей вычислений и хранения данных. Второй. Большие данные. Возможность анализа экзобайтов датасетов. Третий. Искусственный интеллект. Машинное обучение. Создание предсказательных движков, которые могут быстро и точно выполнять практически любые конкретные задачи. Четвертый. Интернет вещей. Когда каждое устройство становится компьютером, что создает вычислительную платформу экстраординарного масштаба. Симбиоз этих технологий радикально меняет модус операндии правительств и компаний. Применение этих технологий обеспечивает цифровую трансформацию, то есть кратный рост производительности и качества жизни. Как пишет Том, Десятикратная скорость, стократный масштаб и трехтысячекратный эффект. Отдельная глава книги посвящена тому, как преобразовать свой бизнес в цифровое предприятие и тому, как искусственный интеллект трансформирует работу государственного аппарата. Это практическое руководство для пользователей. Фактически, инструкция по применению «Сделай сам». Перефразируя Юваля Харари, в мире, где поговорить с дальним родственником с камчатки теперь проще, чем с супругой за завтраком, потому что она все время смотрит не на вас, а в смартфон, доверие становится самой твердой и одновременно самой волатильной валютой. Мы в Сбербанке развиваем экосистему и современную платформу, основанную на доверии и на технологиях, описанных в этой книге и мы никогда не перестаем учиться. Я советую цифровую трансформацию всем думающим людям, тем, кто не только хочет идти в ногу со временем, но и хочет прыгнуть выше головы. Уверен, что книга Тома Сибила поможет вам переосмыслить то, что и как вы делаете в 21 веке. Герман Греф